Серпухов в свою гостиницу Закатов прибыл на рассвете следующего дня. Заспанный и сильно похмельный палавой отворил ему дверь, выдал ключ от комнаты, получил питак и отправился досыпать на табуретку за стойкой. Медленно, стараясь не заснуть на ходу, некити начал подниматься по тёмной, ещё не мытой с вечера, пахнущей мышами и солёными огурцами лестнице. В его номере всё осталось так же, как 4 дня назад. Даже постель не была убрана и горбатилась комком на мадиалом. Нераспечатанные письма по-прежнему лежали на столе, а на подушке осталось несколько вьющихся тёмных волос. Никита криво усмехнулся, смахивая их на пол, достал и пересчитал оставшиеся деньги. Возвращаться в Малоярославец в полк было уже не на что. Стало быть, стало быть пора. Сел за стол, закатов придвинул к себе чернильный прибор и лист жёлтой бумаги. С минуту думал, потом болезненно поморщился, глаза щипало от бессонницы и начал писать. Полковник Семанов всё же должен был знать, куда делись полковые деньги. Он уже заканчивал своё письмо, когда послышался стук, и знакомая рябая физиономия Полавого просунулась в дверь. И извиняйте, ваше благородие, да вас дама дожидается. Дама? Растерянно переспросил Никита, оборачиваясь к двери вместе с табуреткой. Какая дама? И это верно ошибка, цыганка или из благородных? Вера немедленно выстрелила радостью в сердце. Катька? Осторожно предположил разум. «Никак с ней от ошибки быть не могет. Но это никак и не цыганка, благородные, видать. Еще четвертого дня прибыли, вы аккурат, как вы отбыть изволили. Им сказано было, что вы воротитесь, и номер за собой оставили, и ни одной вещи не взяли, так они и дожидаются. Двенадцатый сняли и приказали немедля доложить, как вы воротитесь. Уже доложено, ждут, пущать прикажете». «Разумеется, болван, проси!» в полном изумлении велел Никита. Облегчение от того, что это не Катька и тем более не Вера, которая никак не могла дожидаться его здесь уже три дня, схлынуло и к сердцу снова подкатила тревога. Половой убежал. Никита успел только кое-как задернуть одеяло на кровати, задолгать в саквояж комок грязных рубах, еще не отданных в стирку, и сунуть незаконченное письмо Симоновскому под скатерть, когда в дверь постучали, и на пороге появилась немолодая женщина в вытертой душегрейке поверх черного простого платья и в старомодном чипце. На остром желтоватом, словно сделанном из воска носу, сидела пенсне, сквозь которые на Никиту в упор, не мигая, посмотрели блёклые круглые глаза. Взгляд этот показался ему смутно знакомым, и всё же прошло несколько мгновений, прежде чем закат в растерянно провёл ладонью по лбу и спросил: "Амалия Казимировна, боже мой, это вы? Здравствуйте, Никита Владимирович". Гостья низко поклонилась ему, и её скрепучий голос избавил закатова от последних сомнений. А я вот сразу вас узнала, хоть вы и сильно изменились, не спорю, стали настоящим мужчиной. Здравствуйте, я, я очень рад право, Никита торопливо передвинул Веневицкий стул. Та спокойно с достоинством села, выпрямилась, положила руки на колени. Как же, как вы меня здесь нашли? запнувшись, спросил он. Я сначала прибыла в ваш полк. Круглые совиные глаза по-прежнему в упор смотрели на него, и Никита, как в детстве, почувствовал себя неуютно под этим взглядом. Мне сообщили, что вы отбыли в Серпухов на конную ярмарку. Я приехала сюда. Мне сказали, что вы уехали, не сказав куда, но обещали вернуться. Я сняла для себя номер и сами видите, дожидалась вас. Но что случилось? Никита наконец понял, что если Веневицкая столько сил приложила, чтобы увидеться с ним лично, то причина сему весьма серьёзная. Последнее письмо от отца он получил почти год назад. Брат и вовсе никогда не писал ему. Что-то стряслось в имении. Отец здоров? Веневицкая вздохнула и ладонью по католически перекрестилась. Никита Владимирович, ваш папенька скончался. Примите мои соболезнования. Некий там машинально перекрестился тоже, понимая, что нужно хоть что-то сказать, долго мучительно искал слова, но они всё не находились. Так ошеломительно, так внезапно оказалась новость. Упокой, Господи, душу его, наконец трудом выговорил он то, что более-менее подходило к случаю. Но от чего, в чём причина? И брат Аркадий знает, отчего вы поехали ко мне, а не к нему. Вы написали ему, он успел на похороны. Веневицкая снова перекрестилась. Вашего брата тоже нет. Вы остались одни из рода, молитесь Богу. Закатов молча смотрел на неё.